В общем-то, это так. Но он хорошо понимает меня. Ты так ответил на мое замечание о служебном долге? Да. Спокойно отозвался Связич. Ты верно меня понял? Чтобы иметь возможность работать, нужна надежная страховка, звони Мюш. Служба наблюдения, опущенная Петером Везичем за профессором Мандичем, на день раньше его коллеги сообщила о цепи. После ухода звони Мировзика профессор посетил паровозного машиниста Фичи. Тот отправился к юристу Инчичу, который в свою очередь встретился со студентом университета Осом Славичем, на квартире которого в тот вечер собрались пять членов подпольного ЦК непосредственно связанные с ТИТО. Полковник Везич поблагодарил службу наблюдения за операцию, столь четко проведенную, спрятал в сейф адреса явочных квартир и фотографии их хозяев, но рапорта начальству, как того требовал устав, писать не стал. Он ждал, как будут развиваться события. Все должен был решить вопрос, обсуждавшейся на бесконечных ночных заседаниях кабинета, объявлять мобилизацию армии по плану Р-41, согласно которому следовало немедленно входить в контакт с греками, чтобы выстраивать общую линию обороны против Италии, Германии, Венгрии, Болгарии и Румынии, или же сделать главную ставку на попытку политического решения кризиса на новое соглашение с Гитлером. Берлин вел игру. Чиновники МИДа, принимая югославского посла, намекали на возможный компромисс. Германский же поверенный в делах в Белграде считал такой компромисс невозможным. Когда есть два выхода, человек пребывает в колебании, какой выбрать. Генеральному штабу Вермахта только этого и надо было. Каждый час, не то что день, ослаблял противника, ибо Югославам надо было развернуть войска на трех тысячах километров ее гранит. Это значило, что сотни паровозов и автомашин, тысячи вагонов должны быть подготовлены, заправлены углем или бензином. Это значило, что интенданты обязаны приготовить помещение для войск обеспечить их питанием и медикаментами. Однако вся эта гигантская машина могла быть пущена лишь в тот момент, когда правительство объявит мобилизацию. Армия не политика, приказ однозначен. Всякое промедление в отдаче приказа, всякая попытка перехитрить время и ситуацию, чревата военной катастрофой. В стране шли слухи о предстоящей мобилизации. Но слух можно сфабриковать в тихих кабинетах тайной полиции, и поэтому задача германской разведки заключалась в том, чтобы установить истину и сообщить в Берлин совершенно точно, чего следует ожидать в ближайшие часы. Вейзенмайер поручил дицу именно этот вопрос, хотя, в общем-то, такая задача не входила в прерогативы его специальной группы. Но он правильно учуял в слухах несфабрикованность. Он не знал, конечно, о разногласиях между премьером Симовичем и генштабом, требовавшим развернуть мобилизацию в тот же день, когда был свергнут Светкович. Не знал он и о том, что Симович принял решение, отмеченное двойственностью, объявить к 3 апреля скрытую мобилизацию. Симович отвел 7 дней на решение конфликта политическим путем, не поняв, что лучшее решение политического конфликта с таким человеком, как Гитлер, противопоставление силе силы. Симович продолжал уповать на рыцарскую честь и военное джентльменство. Когда ему говорили, что банде надо противопоставлять не до водосилу, Симович морщился. «Вас, — говорит, — Предвзятость. В конце концов, они европейцы, они гунны.